Хорошо выспался», – спросил Стаффа, когда Синклер переступил порог двойных бронированных дверей, преграждавших вход в апартаменты Верховного Главнокомандующего. Стаффа сидел в одном из ярко-красных гравитационных кресел, которыми была забита комната, держа на коленях монитор. «Спасибо, ничего», – Синклер потер рукой затылок и остановился перед креслом. «Чаще всего мне снится, будто я, жук в банке». За стеклом банки мрак, из которого какие-то странные существа наблюдают за мной. Я вижу только их глаза. Желтые, со щелками вместо зрачков. Но Синклер не рассказал про другой сон. Настоящий кошмар с фиолетовыми взрывами бластеров и гулом пульсирующего пламени. Удар и горная тропа превратилась в расщелину. Там, где на высоте спиной к нему одинокая фигурка Гретты – Нежное ее тело сияет ярким факелом в темноте ночи. Фист потряс головой, загоняя видение в тайнике памяти, где оно будет терпеливо ждать своего часа, чтобы снова и снова мучить его. «Хочешь есть?» – спросил Стаффа. «Я Лукавел. Служба безопасности сообщила мне, когда ты подходил к апартаментам, и я взял на себя смелость заказать завтрак». «Вот как?» «Должно быть, вам известно даже время, когда я открыл глаза...» Стэфф выхмыкнул. Откинув за спину длинные, стянутые в пучок волосы, он положил на пол маленький компьютер, лежавший у него на коленях. «Я никогда не следил за твоей каютой. Вот если бы это было или так, тогда другое дело». «Как вы благородны!» Главнокомандующий улыбнулся и потер глаза кулаком. «Вы снимаете когда-нибудь свои серые перчатки, Сафа?» – спросил Синклер. «Отстегиваете накидку?» Было видно, что главнокомандующего позабавил вопрос. «Снимаю, но при других визитах». При этих словах выражение его лица изменилось, словно бы Сафа погрузился в воспоминания. Глаза стали тусклыми и рассеянными. «Скайла, Верховный страшно беспокоится за нее». Насколько знал Синклер, командир Крыла, как никто другой, умело позаботиться о себе. Но это было до того, как Скайла побывала в руках Илли. «С ней все будет в порядке», – с сочувствием сказал Фист. «Ей придется найти свой собственный путь. Я не могу сделать это за нее». Немного помолчав, он добавил, «Это совсем не значит, что она должна делать то, что нравится мне». У тебя, по крайней мере, есть надежда, Стаффа. Скайла жива, а Анатолия мертва. Синклер отвернулся, чувствуя, что противен сам себе. Верховный главнокомандующий жил в постоянной неуверенности. Мертвые не могут страдать, им уже ничем нельзя помочь. Раздраженный Фист подошел к автомату и налил себе чашку Стаса. Коммуникатор объявил о том, что завтрак подан, и в сопровождении двух дневальных в комнату доставили антиграф. Отдав честь, дежурные удалились. «Давай, присаживайся», – пригласил Стаффа. «Несмотря на все невзгоды, плохим аппетитом компаньоны не страдают». Синклер устроился за столом и впервые за последнее время почувствовал, что ужасно проголодался. «Появились у вас еще какие-нибудь соображения относительно Макком? Стаффа тщательно пережевывал пищу. Э, «Я думаю, не можем ли мы создать нечто вроде нейтрализатора? Какой-нибудь колпак в форме человеческой головы, который присоединялся бы к этому чертовому золотому шлему?» «В таком случае удалось бы избежать сканирования мыслей машиной?» Синклер ткнул вилкой в тарелку. «Знаете, Стаффа...» «Каждый раз я смотрю на звезды по-новому...» Он помолчал. «Как вы думаете, что они представляют из себя? Может быть, это такие же мыслящие существа, как и мы? Только по-другому устроенные. Возможно, они до такой степени не похожи на нас, что людям просто не дано постигнуть их природу. Вижу, тебя всерьез взволновали фантастические гипотезы...» Синклер пожал плечами и заставил себя проглотить кусок отбивного мяса. Допустим, что у этарианских жрецов действительно имелись какие-то смутные догадки. Вы ведь знаете эти истории. Благословенные боги в борьбе за человечество вели грандиозную войну с погаными богами. В конце концов, они одержали победу, но не полную. Тогда, чтобы оградить людей от поганых богов, они и возвели запретные границы. Что если, разрушив эти границы, мы спровоцируем собственную гибель? Стаффа кивнул в сторону монитора, который лежал на полу. Я только что получил очередной отчет Кайлы В Риганской империи вспыхивают мятежи. В одном из распределительных центров кончились запасы продовольствия. Кроме того, на Вермелеоне сформировано временное правительство, политической платформой которого является изоляционизм. Ты знаешь, к чему это приведет? Но они не могут просто отделиться и закрыть границы. Для того, чтобы поддерживать экономику, им просто необходим импорт. Лидеры нового движения не уяснили этого в полном объеме. Если власть окажется в их руках, очень скоро они поймут свою ошибку, и следующим их шагом станет пиратство. Или захватническое нападение на другой мир. став вытер губы салфеткой. Давай возвратимся к общей стратегии. Сейчас у нас есть три варианта. Первый. Мы начинаем править железной рукой и вводим нормирование продуктов и жесткий социальный контроль. Пойдя по этому пути, мы надолго сохраним статус-кво, выживание через застой и строго контролируемое перераспределение ресурсов. Второй путь заключается в том, чтобы сломать запретные границы – Рискуя при этом встретиться с чем-то еще более зловещим, чем поганые боги. Кто знает, что там за этими границами. А третье – это самоуничтожение?» Нахмурившись, Синклер смотрел на свою порцию, истерзанную вилкой. «Что, если мы отдадим право выбора людям? Поставим вопрос на голосование?» Стаффа бросил на него скептический взгляд. И каким образом можно объяснить ситуацию людям, имеющим противоположные убеждения? Этарианская вера катастрофически быстро распространяется на территории Риги. Люди империи Саса слишком уж легковерны. Они за чистую монету приняли торгутскую чушь о божественности императора Сасы. Если Саса второй бог, то я в таком случае перехожу в лагерь атеистов, как мне советовал Макком. Синклер потер свой нос с горбинкой. «Да, совсем не просто принимать решения, которые повлияют на судьбу всего человечества. У тебя есть лучший вариант. У нас очень немного времени для того, чтобы что-то выбрать. Если допустить, что мы пошли по второму пути, то есть сумели каким-то образом стабилизировать обстановку... то нужно отдавать себе отчет в том, что достаточное количество ресурсов, необходимых для штурма запретных границ, у нас не окажется. Все наше время и все наши усилия будут уходить только на то, чтобы сдерживать страсти и не дать недовольным развязать войну. Множество мелких чиновников, недовольных прежним режимом, будут изыскивать любую возможность, чтобы дорваться до власти. Синклер гонял по тарелке лист салата. «Черт бы побрал». Главнокомандующий был прав. Не поможет и ваша магическая философия Сэдди, ваша новая эпистемология. Интеграция в сознание людей новой идеи требует времени. Ремесленник с Сфархоума, проснувшись утром, не может сказать сам себе «сегодня утром я полностью изменю свое мировоззрение». Мы имеем дело с огромным культурным наследством, с традиционными ценностями. «Вы довольно-таки быстро разобрались в ситуации, Синклер. Только потому, что я постоянно искал новые пути, занимался анализом». Фист вздохнул и оттолкнул от себя тарелку. «Несмотря на свою неприязнь к Сэдди, я слушал некоторые из передач Кайледон. Если не принимать во внимание тот факт, что я не желаю иметь с ними ничего общего, то надо признать, некоторые ее выступления имеют смысл». Стаффа сложил руки на груди. «Нравится тебе это или нет, но ты веришь во многое из того, чему учат Седди. Если бы не случайности политических интриг, ты перешел бы на их сторону в борьбе против Тибальта. Насколько я могу судить, вы идете в направлении одной цели. Хотите покончить с политикой завоеваний и репрессий? Работать для того, чтобы освободить людей от системы?» и не допустить повторения случившегося на Тарге. «Но лидером Сэдди был Брайан», — Синклер вскочил на ноги. «Он сорил людьми, живыми людьми, так, словно это были атомы водорода!» «Я вовсе не собираюсь оправдывать Брайана». Стаффа закончил есть и отодвинул антиграф в сторону. «Наш долг в том, чтобы не дать теологической этике такого сорта вновь стать практикой». Синклер нервно мерил шагами комнату. «Раз уж мы заговорили об этике или об отсутствии таковой, есть ли какие-нибудь известия об Иллитакко?» «Никаких. Но пока еще большинство наших кораблей, посланных на розыски, не достигли своих целей». Рассеянный взгляд Стаффе остановился на изображении этарианского песчаного тигра. Она могла скрыться где угодно. Кто знает, какую нору вырыла себе эта лиса. Синклер потрогал одну из трофейных ваз в месте крепления к стене. Или готовится нанести ответный удар. Это у нее в крови. Однажды она сказала мне, что еще ни разу не упустила ни одной из представлявшихся ей возможностей. Нельзя недооценивать ее. Стафф сжал кулаки и опустил голову. «Я понимаю. Как-то мне представился случай убить ее. Всего-то и требовалось выстрелить и заставить ее взлететь в воздух. Один заряд, и я разделался бы с ней. Главнокомандующий закрыл глаза. Многое и для многих сложилось бы совсем иначе». В глазах отца Синклер заметил тревогу, когда тот бросил взгляд в сторону двери, ведущей в спальные покои. Скайло он видел всего два раза. Красивая женщина с удивительными голубыми глазами и снежно-белой косой. Первый раз они встретились именно здесь, в этой комнате. Синглер прекрасно помнил, какой была тогда командир крыла. Волевая, решительная, умная. Просто восхитительная в сияющей белой броне. Второй раз он встретил ее в плену у Илли в камере для допросов. Сломленное, рыдающее существо, хныкающее под воздействием Метолла. «Не следует недооценивать Скайлу», – заметил он. Стаффа посмотрел на своего сына с признательностью. «Я тоже так думаю». Главнокомандующий постукивал носком сапога по ребру антиграва, выдавая охватившее его возбуждение. Ему невероятно хотелось продолжить личную тему, но боязнь показать нетерпение и слабость сдерживала его. «С ним происходит то же, что и со мной», — подумал Синклер. Преодолев нежелание вспоминать о своем поражении, Фист заметил. Или играла на моих слабостях как виртуоз. Она использовала мою неопытность». Но эта женщина оказалась мне замечательной. Каждый раз, когда я пытался возмутиться, она спокойно и убедительно объясняла, каковы причины того или иного ее поступка. «А еще или...» Он покраснел. «Она...» «Очень сексуальна», — понимающий кивнул Стаффа. «И когда ты узнал правду...» Синклер беспокойным движением поглаживал вазу, проводя пальцами по вставленным в металл жемчужинам. Когда случайно обнаружил дневник Тибальта? Император был в курсе всех интриг Илли, однако, в конце концов, она его и убила. «Похоже, ты разобрался в том, что произошло. Больше или так не сумеет обмануть тебя. Мне очень помогла Анатолия. Снова заныла еще одна незатянувшаяся рана». «Надеюсь, Скайла разделается со своими противоречиями так же удачно, как это сумел сделать ты». Стаффа покачал головой. «Расскажите мне о ней». Верховный главнокомандующий колебался, испытывая необходимость выговориться и не решаясь коснуться больной темы. Синклер внимательно смотрел на отца. «Ну давай же, излей душу, Стаффа, я пойму тебя». «Скайла...» Она появилась из трущоб в которых процветают жестокие шакалы в образе людей. Скайла была наемной убийцей, и за ней охотилась полиция. Однажды на улице она увидела Мака Райли, и, воспользовавшись шансом, напросилась к нему на службу. Не всегда приветствовал, когда в ряды компаньонов приходили люди, умеющие шевелить мозгами. Стаффа волновался. Он подошел к автомату и налил чашку Стасы, лишь для того, чтобы занять с чем-то руки. С первого момента, как Скайла вступила на борт кресла, она привлекла всеобщее внимание. Ее нельзя было не заметить. Скайла превосходила всех и во всем. У нее были напористость и честолюбие. Я не обращал на нее внимания до того дня, когда ее назначили в сопровождающий меня наряд охраны. Тогда у меня была назначена тайная встреча с одним человеком, наемным убийцей, который хотел получить вознаграждение за определенного рода услуги. Он специализировался на розыске людей. Мы встретились в таверне, и агент сказал, что не смог найти ни Крислы, ни тебя. Став и сделал глоток из чашки. «Если уж сам Ригард не сумел отыскать вас, то никто не в силах был это сделать». В результате… Знаешь, я всегда старался воздерживаться от алкоголя, но той ночью был в полном отчаянии и напился. Скайла притащила меня домой. Тогда и началась ваша любовь? Нет, почти двадцать лет я оплакивал твою мать. Протрезвев, я решил приблизить Скайлу к себе и понаблюдать. Только через какое-то время я заметил, до чего она хороша собой. Стаффа нахмурился. Скайла никогда не проигрывала Синклер. Любая задача, за которую она бралась, оказывалась ей по плечу. Часто приходилось нелегко, но она всегда доводила дело до конца. Скайла обладала какой-то нечеловеческой работоспособностью. Ее невозможно было победить или сломать. До тех пор, пока Арта не увезла ее с Риклоса. Главнокомандующий шагал по комнате, шаркая ногами по несианскому ковру и оставляя за собой глубокие борозды. Я должен был понять, что Скайла не смирится и что-нибудь предпримет. Крисло предупреждало меня, почему я не поговорил с ней вовремя, Синклер. Когда любимая женщина действительно нуждалась во мне, почему я... Он отвернулся. «Мы часто спохватываемся поздно. То, что на борту было Крисла, тоже не улучшало ситуацию ни для тебя, ни для Скайла». Синклер помолчал. «Вы как-то говорили, что любите их обоих?» На лице Ставы появилась тоскливая улыбка. «Шутка Квантов. В течение стольких лет я мучился из-за Крислы. Она стала бесплотным символом. Я всегда буду любить свою жену Синклер. Она была первой женщиной, сумевшей проникнуть в мою сущность и разглядеть, во что превратил меня претер. Она подарила мне несколько лет удивительного счастья. Родила сына, в котором заключался для меня смысл жизни. В те годы хоть кто-то видел во мне человека, а не монстра и не объект эксперимента. Он нахмурил брови. «Моя любовь к Крисле. Это чувство благоговейной почтительности. То, что я влюбился в Скайлу, было мне непонятно до тех пор, пока я не оказался в пустыне Этарии. Командир Крыла стал моим самым надежным другом, незаменимый как первая рука. Мы взаимодействовали так, словно были частями одного рабочего механизма. И только когда расстались, я понял, что потерял. Синклер покачал головой. «А потом крисло вновь вошла в вашу жизнь?» «Да», – безучастно ответил Верховный Главнокомандующий, глядя перед собой рассеянным взглядом. «Почему же вы позволили ей отправиться на эштан? Мне кажется, вам известно, какие чувства питает к ней МакРудер. Видя крисло, он становится чем-то вроде бешеного протона в нестабильном изотопе». «Когда любишь по-настоящему, Синклер». то возникает желание дать любимому человеку свободу. Иначе это не любовь. Какое-то мгновение Синклер удивленно смотрел на отца. «Поганые боги, может быть, вам и вправду свойственны человеческие чувства?»